Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо. Сизобелое покатое поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая бабы и девки, закутанные в пеньковые шали. В рваных куртках, в разбитых валенках, с посиневшими лицами и руками. Он с ужасом думал. А под подолами у них совсем голые ноги. Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол. И тотчас сказала в полголоса. «Это вы, верно, на деревню ходили? Там девки картошки перебирают». «Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!» И, сдерживая слезы, выскочила в сенце. К вечеру густо-густо повалил снег. И, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула, «Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет!» Собаки по всему двору катаются. Понесет такая кура, что и нож из дому не высунете. Господи, — подумал он, — как же я соберусь духом сказать ей, что вот-вот уеду. И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель. На Тверской — высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях. В Большом Московском блещут люстры. Разливается струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний, и папирос, в суету лакеев и все покрывающее, то распутно томное, то залихваски бурные струнные волны. Весь ужин он не мог поднять глаза на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо. Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу, вдохнуть воздухом, посмотреть на нее. Дом под навес крыльца уже нанесло целый сугроб. Он споткнулся в нем. и набрал целые рукава снега. Далее был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, бежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая,